Часть третья. Слишком мало кожи на слишком много костей. Шестого июня 1907 года Альфред Кашчак погиб от отравления газами. Восьмого июня 1907 года Анатолий с е к е л ь с к и й вагонеткой раздробил ноги. Восьмого июня 1907 года десять человек погибли при взрыве и обрушении в 112 футах от груди забоя. Грудь забоя его передний край фронт. к о л д с п р и н г Рэндал Ахерн Мики к Харт Стакер Вишневский Джерри Монро и другие 10 июня 1907 года Штефана Шварцхугеля легнул на ровистыму 13 июня 1907 года по словам шахтёров Лям Онил ударил р у к о я т к о й кирки по голове р о д о л ь ф а Кастернака, когда тот буром сверлил стенку для закладки взрывчатки. Онил бесследно исчез. 14 июня 1907 года труп л и а м а Унела был обнаружен у пласта Пайперс в выработке 7 с отверстием от бура в лбу и переломанной грудины и от еденной ногой. На стене над ним кто-то вырубил политовские. Что значит мечтать о конце света? Книга несчастных случаев. Страница 42 из 176. к в а р и ц а т ы Вот это Хэллоуин. Одни тревоги у Мэдди в голове сменялись другими. Тревожили убийство, искусство, семья ее собственное место во всем этом. Даже спустя несколько дней после пребывания в капсуле и поездки в с т е й т колледж. с т е е т колледж. Город, в котором расположен университет штата Пенсильвания, о чем, собственно, говорит его название. Ей никак не удавалось перейти в себя. Она испытывала что-то вроде... Я больше не знаю, кто я, и боюсь того, что могу сделать. Однако все это нужно было задвинуть подальше, захлопнуть дверцу и запереть нахрен, потому что как раз сейчас трезвонили в дверь, потому что сейчас веселье по случаю Хэллоуина. Налепив на лицо улыбку, Мэдди открыла входную дверь, а на пороге стояли двое, а не один человек. Одну Мэдди узнала Труди Бирн, другим был мужчина примерно одних с Труди лет. Беспорядочные копна седых волос, густые брови, и взгляд к о т о р о м у каким-то образом удавалось быть коварным и дружелюбным одновременно. На н е з н а к о м ц е был темный кардиган поверх бледно-лиловой рубашки, чей цвет подчеркивали н а в ё х о н ь к и е наки й на ногах. Кроссовки в тон одежде, надо же какой организованный мужчина. В прихожую ворвался порыв холодного ветра. Не далее как вчера было за девяносто. А сегодня похолодало до пятидесяти. Градусник стремительно опускался. Девяносто по Фаренгейту около тридцати двух, пятьдесят по Фаренгейту около десяти градусов Цельсия. Рада видеть тебя, Труди, сказала Мэди приветствуя подругу. Затем повернулась к мужчине. А вы д о л ж н о быть Джет. Мужчина молча кивнул. И Мэди поскорее пригласила гостей в дом, поскольку начинал накрапывать дождик. Мэйд говорил, какая вы красивая, но не предупредил о вашем проницательном уме. Да, я ваш сосед. п о д о б н о е з а м е ч а н и е можно было истолковать как саркастическое. Однако Мэди почувствовала, что у д ж е д а нет никаких задних мыслей, поэтому, когда он привлек ее одной рукой к себе и поцеловал в щеку, она не стала сопротивляться. Кого-нибудь другого Мэди запросто могла бы оттолкнуть. Однако было в Джеди что-то такое, что полностью ее успокоило, словно он был старым другом или родственником, с которым она не виделась много лет. Свободной рукой Джед протянул Мэди бутылку. О, спасибо, поблагодарил а т а Это был французский коньяк. Подскочившая Труди окинула бутылку оценивающим взглядом и сказала: "Твой сосед разбирается в напитках". Она постучала по бутылке длинным накладным ногтем. Тинг, тинг. Ну, смущенно промолвил Джет, я просто не могу выносить, когда кто т о пьет низкокачественные напитки. Это причинило бы мне боль и навлекло позор на мой дом. Это, дорогие мои, д е л ю ю с высшей категории, получал награды на выставках. Меня прям таки завораживает, что алкоголь является продуктом разрушения, продолжал он, как и многие другие замечательные вещи. Великолепный виноградный сок скисает в нечто невероятно величественное. То же самое со с к у с т в о м Я знаю, вы художница. Холст остается чистым до тех пор, пока к нему не прикоснуться. Девственным и совершенным, подобно двору, покрытому свежей п о р о ш е й Но если вы решите выйти во д в о р и познать этот снег, быть может, слепить снеговика другого. Вам ведь придется все уничтожить, разве не так? Изгадить. Я полагаю, так. Во всем. Мэдди предприняла попытку повторить тон Джеда. н е й т говорил, какой вы красивый, Джед. Но он не предупредил о вашем проницательном уме. У Джеда зажглись глаза. О, вы мне уже нравитесь, он расхохотался. На улице ветер в т о р и л ему своим смехом. Ну к а объясни еще раз, кто этот чувак? – спросил к а л и б Он и Хина сидели с Оливером в гараже. Они лопали конфеты, запивая их газировкой и играли в магию. ч е с с и не смогла прийти, а Стивен, п р и м ы с л и отпраздновать Хэллоуин дома у Оливера, закатил глаза. Я же говорил, – сказал Оливер, – я сломал Велик, а этот парень помог мне дотащить его домой, переехал сюда недавно. Оля еще не рассказала своим друзьям о том, как Грэм и Алекс столкнули его с дороги, и как Алекс потом пытался его утопить, и как появился Джейк, словно из ниоткуда, с п н е в м а т о м в руке. Черт, я знает, почему не рассказал. Он точно придет, спросила Хина. Из них она единственная была в маскарадном костюме, нарядилась Линком из легенды о Зельде, а именно из дыхания чащ. н е б е с н о голубая туника. прикольно сочетается с полудревнегреческими полуанемешными щитом, луком и высшим мечом. Все это она смастерила сама. Хина часто косплеила своими руками, создавая наряды. Косплей, костюмированное действо, п е р е в о п л о щ е н и е в г е р о е в массовой культуры. Шитье, 3D-принтер, пеноматериалы. Ибо брат твой опаздывает, заметил к а л и б Он не Оливер покачал головой. Он не мой брат. Ой, да это просто такое выражение. Оля, успокойся. И тут раздался стук в д в е р ь гаража. Все трое переглянулись. Наверное, он, сказал а Хина. Он ведь знает, где вход в дом? спросил к а л и б поднимая брови. Пожав плечами Оливер поспешил нажать кнопку. Дверь с ворчанием поползла вверх, и когда поднялась, за ней открылся Джейк. Дождь усилился. Вокруг Джейка маленьким циклоном кружились опавшие листья. Он ухмыльнулся из-под низко надвинутого черного капюшона. Привет, Оли. Когда Джек прошел в гараж, Оливер познакомил его со своими друзьями. Хина прямо-таки рассыпалась в любезностях, однако Кали пограничился лишь сдержанным кивком. Дружище, ты не знаешь, что в доме есть входная дверь? – спросил он. Кали, не надо, начал было Оли, но Джейк махнул рукой, останавливая его. Не надо, все в порядке. Я просто прикинул, что вы здесь, ребята, и пришел прямо сюда. Не хочу общаться со взрослыми, нафиг надо. Они непременно зададут двадцать вопросов, а у меня нет никакого желания попасть в этот медвежий капкан. Что, не любишь вопросы? спросил Калиб. Нет, в отличие от тебя, судя по всему, ощутился Джейк. в с е хватит, вмешалась Хина. Не обращая на Калиба внимания, он сегодня нарядился человеком-мудаком, худшим из супергероев. Я как человек паук, возразил Калиб. Просто не бросаю паутину, отбрасываю тень. И это решило исход дела. Ледяная стена, начавшая нарастать между Джейком и Калибом, треснула и развалилась на части от одного общего в з р ы в о х о т а Оля внезапно и с п ы т а л облегчение. Он терпеть не мог, когда люди ссорятся. н э й т наблюдал за своей женой. С тех пор, как Мэди куда-то съездила, она постоянно оставалась настороженной, заведенной, но чем Найт не понимал, он старался ее не трогать. Но что-то определенно было не так. Точно также разваливалось все вокруг него. Он никак не мог сообразить, в чем дело. Мэди напряженно державшаяся с Фигой и его женой Зоей внезапно полностью расслабилась в обществе д ж е д а и Найту показалось, что он понял причину. д ж е т писатель, тоже творческая натура. Свою роль сыграл и то, что Мэди мало того, что прочла кое-что из его книг, они ей страшно понравились. Она сказала Джеду так, чтобы услышали все: "Я никогда бы не смогла стать писателем. Полагаю, для этого нужно много е проживать в голове, а для меня искусство средство выбраться из своей головы. Дверь, ведущая куда-то в другое место." "Что ж," рассмеялся д ж е т "Конечно." иногда творческий процесс действительно вынуждает писателя, так сказать, слишком долго торчать в своей черепной коробке. Однако, когда приходит настоящее вдохновение, это все равно что неудержимая волна, которая несёт тебя к морю. Я знаю, что музы это тут он понизил голос, словно собирался поделиться какой-то скабрезной тайной. Бредятина. И мы полностью контролируем то, что ложится на бумагу. И с е же порой, он шумно втянул воздух сквозь зубы, порой мне кажется, что происходит какое-то волшебство. Нет, не просто фокусы. Колдовство, чистой воды колдовство. Ты ему открываешься, а потом вбираешь, или оно вбирает тебя. На это о б р а т и л внимание, что при этих словах Джеда Мэди кивнула. Однако ее поведение снова изменилось. Она с вызовом скрестила руки на груди. Неужели Джетт только что оскорбил ее? Если так, то н э д т не мог взять в толк чем. Но Мэди поджала губы и мычала, изображая притворное согласие. Значит, мы просто вместилища искусства? – спросил а она. Порталы? Джет задумался. Возможно, возможно. Но, как я уже говорил, я считаю, что... Мы управляем искусством. Не думаю, что оно управляет нами. Вопрос заключается вот в чем: вы действительно видите искусство как таковое, а не как ваше искусство? Этот вопрос заслуживает ответа, или по крайней мере попытки найти ответ. То есть мы должны спросить у себя: для других ли творим, или только для самих себя? Мы притворяемся, будто творим для других, н а п о л а г а ю на самом деле, творим для себя. Джет жестоко усмехнулся. Эгоизм маскируется под самоотверженность. На лицо Мэдди упало тень тревоги. Значит, вы пишете книги про призраков? Внезапно вмешалась Труди. А? а? На самом деле нет, сказал Джет. Хотя призраки у меня встречаются. Я предпочитаю говорить, что. Пишу про сверхъестественные вещи, и места, но это не всегда про духов и привидения. Вообще-то я занимаюсь фольклором, а в здешних краях, должен сказать, его очень много. Альбиносы-каннибалы с Бекингем-Хилл, призрачные огни Хансел-роуд или церковь дьявола на призрачной горе. Но так расскажите нам какую-нибудь историю, сказал Фиг. Это прозвучало не то, чтобы враждебно, но Нейт уловил в его словах вызов, тень сомнения. Фига, предупредил своего товарища Нейт, не надо. Однако Джет его глаза, черт возьми, все его тело, словно ожило, как чудовище Франкенштейна на столе безумного доктора. Я расскажу вам о камнях Рэмбл Рокс и о том, почему в легендах говорится, что они движутся. Все с любопытством переглянулись. Джет торжествующе усмехнулся. Так улыбается рыбак, у которого клюнуло что-то крупное. Неджин напрягся. Неужели опять? Давайте послушаем, сказала Зои. Место зовется Рэмбл Рокс, начал Джет. Поскольку доказано, что камни его движутся. Шесть раз за время з а д о к у м е н т и р о в а н н о й истории они трогались с места, перемещались. Все до последнего камня. ф е л ь з е н м е й е р ф е л ь з е н м е й е р м о р е к а м н е й по названию похожей местности в Германии в земле Гессен. к р а с и в ы е н а з в а н и я для п о л я в а л у н о в Чуть-чуть сдвигались. В одних случаях меньше, чем на дюйм, в других случаях на три или даже четыре дюйма. А когда такое происходит, камни оставляют после себя едва различимые следы на земле, словно медлительные черепахи. Но это не черепахи, нет, это камни. магматические породы базальт и диабаз должно существовать научное объяснение, сказал Фига. Научная теория следующая. Джет щелкнул пальцами. Камни движутся вследствие землетрясений и звуковых колебаний. Считается, что камни, если по ним ударить молотком, издают звон. Здесь следует отметить, что прототипом Рэмбл Рокс послужил реальный парк р е н г е н Рокс. Звонкие камни в округе Бакс. где находится одно из пенсильванских полей так называемых звонких камней, которые в ответ на постукивание металлическим предметом издают не обычный глухой звук камня, а разные мелодичные звуки. Звуковые колебания определенной частоты е два уловимые человеческим ухом. с о в о к у п н о звуковые волны обладают значительной силой, достаточно лишь вспомнить. Как звуки различной высоты могут выкладывать из рассыпанного песка загадочные узоры. Итак, если происходит даже незначительный тектонический сдвиг по одному из микроскопических геологических разломов под парком, он заставляет камни звенеть на своих частотах таким образом, что они начинают перемещаться. Точно так же телефон, вибрирующий при входящем вызове, ползет по ночному столику и в конце концов падает на пол. Р -р -р -р -р и, разумеется, под Рэмблл-рокс действительно находится разлом. Разлом а к е т о н к л а х а с к а Он начинается в центральном баксе и тянется сюда. Вот видите, Фига торжествующе глядел остальных. Но есть и другие теории. Джет широко усмехнулся. Оп, вздохнула Зои. Рассказывайте, сухо сказала Труди, изображая безразличие, однако было очевидно, что и она на крючке у Джеда. Найт склонился к Мэди, д казалось, слушавшей в полухо. Как ты, тихо спросил он. Всё в порядке. Рассеяно н кивнула она. У Делаваров когда-то считавших эти земли своими, но знаете, до того, как мы их в о н и л и были предания, продолжал Джед. По большей части все сходились в том, что камни двигались из-за какого-то духа или Бога, возможно куповиза насмешника. А, может быть, этим занимались маленькие проказники вематигуни, духи леса, известные тем, что перемещали предметы, иногда прятали какое-нибудь орудие, передвигали ориентир, чтобы нельзя было найти дорогу домой. Кое-кто из индейцев считал, что всему виной повелитель мрака и смерти, его звали Матанту. Тут он посмотрел на н й т а и он якобы спал под полем камней, а когда его сон тревожили, в о р о ч и л с я и камни передвигались. Некоторые утверждали, что сюда с небес п а л сам дьявол, и он время от времени передвигал валуны, чтобы сбить с б и т ь с т о л к у первопоселенцев. Но есть и более современный извод этой легенды. привязывающие все к правительственному заговору, магнитным полям и инопланетянам, е с л и у ч е с т ь то, что а н а л о здесь наблюдается значительно чаще, чем в других частях страны. Но вот не надо. Фига махнул рукой. Инопланетяне, дьяволы, коварные духи. Конечно, забавно, но все это выдумки. Аксель Фигерва. Строго заметила Зои, используя полное имя мужа, как удар дубинкой. Ты ведешь себя грубо. Он прав, разумеется, согласился Джет. Это все выдумки. Но знаете, что? Не выдумки. История. Возможно, история здешних мест заставит вас призадуматься. Вот так он поймал их на крючок и начал выбирать леску. Делавары продали эти земли семейству Пенна, да -да, того самого Уильяма Пенна. Честь которого названа Пенсильвания в рамках заключенной в 1737 сделки х о д а к а Сделка названа так, поскольку речь шла о массиве земель от места впадения реки Лихай в реку Делавер до того района на западе, куда дойдет, вышедши из начальной точки за полтора дня. А архивы гласят, что в 1850 семейство Пеннов В свою очередь продал их некоему Тиберию Гуду, хотя больше никакие документы не подтверждают с у щ е с т в о в а н и е этого мистера Гуда. Известно только то, что таинственный покупатель очень четко высказался об одном: он оставил распоряжение, согласно которому земли нельзя было обрабатывать, а камни нельзя никак использовать. Они должны были оставаться на своих местах. Впоследствии человек по имени Бенджамин Кейн с м и т х а р т Якобы друг таинственного т и б е р и я г у д а приобрел территорию площадью 128 акров вокруг семиакрового поля с в а л у н а м и Приблизительно в это же самое время двое грабителей, братья Дол Левитик и л е м ю э л ь бежали в Рэмбл Рокс после о грабления банка, намереваясь спрятать добычу в одной из местных пещер, и столкнулись с проблемой: в Рэмбл Рокс нет пещер. Братья ошибочно полагали, что м е с т н о с т и з а б и л у ю т пещерами, однако это оказалось не так. Рок по-английски значит любое достаточно крупное каменное образование, включая скалы, в том числе отсюда, и могла возникнуть путаница. Многие высказали догадку, что д о у л ы спутали это место с другим, известным как Вулфрокс, расположенным примерно в двадцати милях к югу на горе Бекингем. Не обнаружив в Рэмблрокс никаких пещер, братья решили покинуть местность, но обнаружили, что заблудились. Хотя Семакров не такая уж обширная территория. Из дневника одного из братьев Левитика следует, что д о у л ы несколько дней не могли оттуда выбраться. Они потеряли добычу и в конце концов потеряли друг друга. Их тела были обнаружены всего в десяти шагах друг от друга, несмотря на то, что в дневнике Левитика Говорится, что под конец они разделились и больше не смогли встретиться. Есть еще рассказы про железнодорожный тоннель и про то, что происходило там. Один проводник в буквальном смысле потерял голову. Серийный убийца Эдмунд Уокер Риз схватил свою первую жертву в тоннеле, остальных девочек в окрестностях. Он даже убил одну из них на камне ф е л ь з е н м э й е р а Риз был просто зачарован этим местом. У него были подробные планы и рисунки. По его словам, он насчитал 99 особенных камней и рассудил, что это число является в каком-то смысле священным. Рис называл п о л е в а л у н о в местом жертвоприношений, что, разумеется, лишь упрочило з д е ш н и е предания, усилив их мрачный колорит. Паника, вызванная страхом перед сатанизмом, породила рассказы о других ритуальных человеческих жертвоприношениях. хотя ни один случай так и не получил подтверждения. Господи, пробормотал Фига. Найт продолжал слушать, однако он перестал обращать внимание на Джеда, вместо этого наблюдал за женой. Когда Джед завершал последнюю часть своего рассказа, говорил о р и з е от Найта не укрылось, как Мэдди вздрогнула. Она ухватилась обеими руками за стол, словно пол готов был уйти у нее из-под ног. Как раз в этот момент в о к н а ударил. Резкий порыв ветра, принесший залп проливного дождя, весь дом застонал и заскрипел под внезапным натиском. Комната, будто, наполнилась холодом. Все это почувствовали и отреагировали каждый по-своему. Тем временем на лице Уджады появилась самодовольная усмешка, словно неожиданно обрушившаяся непогода была частью его плана, в каком-то смысле спецэффектом. Смею предположить, мы разозлили духа ф р э м б л р о к с Радостно объявил он. А я скажу, что мы разозлили землю, возразила Зои. Все это последствия изменения климата. Зои встрепенулся Фиг, не начинай, пожалуйста. О, господи, сказала Труди, давайте поговорим о чем-нибудь веселом. И как раз в это мгновение бах! Громкий звук донесся со стороны входной двери. Все застыли и испуганно переглянулись. Наверное, ветка начала была Мэди. или призраки, добавил д ж е т злорадно скались. В комнате стало холодно. Должно быть входная дверь, уверенно заявил м э й т Чувствуете как здесь резко понизилась температура? Наверное дверь распахнула порывом ветра. Вероятно она не была заперта. с х о ж у посмотрю. Проходя мимо жены, он в полголоса спросил, как ты. Замечательно, натянуто ответила та. Мне бы очень хотелось, чтобы ты рассказала мне, что тебя беспокоит, подумал м а й т Затем он вспомнил про свою эмоциональную дамбу и подумал, что у Мэнди, пожалуй, есть своя такая. Быстро чмокнув ее в щеку, Найт пошел закрывать дверь. Глава тридцать О личинах и магии. Ворота гаража гремели и грохотали под напором ветра, словно стремившегося проникнуть внутрь. Со стороны дома также донесся громкий удар, и Оливер с друзьями переглянулись. Пожав плечами, они рассмеялись, однако крохотная искорка страха, приправленного настроением Хэллоуина, пронеслась по ним всем электрическим разрядом. В гараж прокрался холод. Строение было гораздо новее, чем остальной дом. И в нем имелись вентиляционные отверстия, через которые поступало тепло от обогревателя. Однако отвратительная теплоизоляция сводила на нет все эти слабые потуги. В условиях усиливающейся непогоды стены казались тонкими, словно бумага. Можно зайти в дом, предложил Оли. Ни в коем случае, возразил Джейк, глубоко засовывая руки в карманы джинсов. Здесь замечательно. Подумаешь, плохая погода. Полностью его поддерживаю, подхватила Хина, глядя на Джейка круглыми как блюдцами. з а Развернув стул, к а л е б сел на него. Мне пофигу. Давайте играть. Джейк, ты с нами? Пока тебя не было, мы не особо продвинулись, так что можно сыграть во что-нибудь другое. Однако Джейк казался сбитым с толку. Не хочешь м а г и ю Улыбнувшись, сказал Оливер. Я могу дать тебе свои карты, поскольку, как я понимаю, свои ты с собой не захватил. У меня есть классная колода пираты и убийцы. Это очень крутая стратегия и и ни хрена не понимаю, о чем ты говоришь. Какая еще магия? Магия, сказал к а л б Ну как же магия с к о п и щ е и игра с картами, что это вроде фокусов? Нет, что ты? Никакие это не фокусы, приятель. я с л ы х а л и тот, к о е к т о не умеет играть в магию. Ладно, все в порядке. Подсаживайся, Джейк. От к л ё в о я и г р а мы тебя научим. Будет прикольно. Ты притворяешься, будто ты колдун и всё такое, выводишь существ и сражаешься ими. Это даже не знаю. Всё равно, что покемоны и подземелье и драконы, телепортированные вместе, как Голдблюм и Муха. Ты несёшь какой-то бред. Скривил кислую мину, Джейк. Ну как же, ты что не знаешь? Фильм Муха, д ж е ф Голдблюм. По-прежнему ничего. Покемоны, подземелья и драконы ни о чем не говорит. Говорит, ну, конечно, про б о р м о т а л Джек, й однако по его лицу было видно, что для него это пустые слова. Он махнул рукой. Просто я не фанат. Увидев, что все огорчились, Джек й закатил глаза. Ладно, только не умирайте из-за этого. Подавшись вперед, он улыбнулся так широко, что его рот превратился в бумеранг. А не хотите увидеть настоящую магию? Раскат грома совпал со щелчком его пальцев. Подойдя к входной двери, Найт увидел, что она, естественно, распахнута настежь. Прямо у него на глазах новый порыв ветра захлопнул ее. Дождь из залпов превратился в стену. Когда Найт вышел на улицу, прикрывая рукой лицо от пронизывающего ветра, в ночи прозвучало глушительный раскат грома. Похоже, гроза разыгрывается не на шутку, подумал Нед. Он остановился под навесом над к р ы л ь ц о м кое-как защищавшим от дождя, хотя находившаяся в ужасном состоянии кровля уже начинала протекать. Протянул руку к двери и услышал за спиной шаги. Услышал скрип половиц и, что хуже, ощутил чьё-то тягостное присутствие. Она отрезала все звуки б у ш у ю щ и е позади грозы, точно внезапно воздвигнутая стена. Найт ощутил на затылке ч ь е т о дыхание, почувствовал запах табачного дыма, прокисшего пива и оружейной смазки. Молния озарила мрак х л л о у и н а и Найт увидел на лужайке перед домом человека, знакомое тощее и ссохшее тело, всклокоченная борода, широко растянутый рот. И тотчас же тьма сомкнулась снова, и прогремел гром. В затылок на эту снова врезалось чье-то дыхание. Он опять развернулся, на этот раз осторожно. Вдруг это сын. Однако это был не Олли, совсем не он. У н е а за спиной стоял отец, нос к носу. Кожа у старика на лице мялась и ходила складками, как если бы кости черепа ломались. И соединялись в другом порядке, с хрустом и треском. Старик зашипел, испуская воздух из бесформенного рта, и ударил н й т а наотмашь пистолетом. Голова н й т а дернулась назад, он ощутил привкус крови из разбитой губы. Непроизвольно отрянув, п сорвался с крыльца и упал на землю, больно ударившись копчиком. И снова отчетливо заметил, что отец держал пистолет в левой руке. Однако старик был правшой. Все застыли в ожидании. Джейк закатал рукава худи, словно демонстрируя, что там ничего не спрятано. Затем чуть к р у т а нулся, подняв руки ладонями наружу, снова повернувшись лицом к трем подросткам, потёр пальцами и произнёс: «Абракадабра, лаказам, как там ещё, так раз так т в о ю мать». И тут, принимая позу танцора фламенко, прижал левую руку к животу, поднимая правую вверх, щелкнул пальцами поднятой руки, и в ней появился пистолет. Ванахренля! торжествующе объявил Джейк. Кровь и струи дождя з а с т и л а л и взор Найта. Он распростерся на земле, лишившись воздуха в легких. с огромным трудом сделал вдох, рот его наполнялся и наполнялся кровью. Он сплюнул ее, затем попытался сесть, убежденный, что призрак отца уже исчез, растворился, превратившись в ничто, как уже бывало много раз. Однако на это ошибся. Старик приближался к нему. Его движения были медленными, неестественными, словно это был скелет из класса анатомии, которого передвигали дети. Тело Карла г р е й в з а содрогалось и корчилось в спазмах, дернулось л и ч о повернулась голова, громко лязгнули зубы. Этот звук оказался настолько громким, что Нейту слышал его за шумом дождя и ветра. И все это время в левой руке старика болтался пистолет. Прогнил насквозь, пробормотал старик. Это выражение было известно Нейту слишком хорошо. В пьяном состоянии его отец именно такими словами выражал свое разочарование в своем сыне, в своей жене, в окружающем мире вся прогнила насквозь. Ты прогнил насквозь, она прогнила насквозь. После чего Карл Грейвс х в а т а л жену за горло, тыкал сыну кулаком в живот или швырял ту или другого в стену. т е же самые слова он сказал перед тем, как убить их собаку. маленького р е т т е р ь е р а которого н е й т назвал Куки. Как-то раз старик набросился на своего сына, и Куки цапнул его за руку. Мерзкая п с и н а п р о г н е л а о н а с к в о з ь п р о ш и п е л Карл Грейвс, схватил терьера за шею и резко вывернул ему голову, словно стараясь открутить непокорную крышку банки с маринованными огурцами. Жалобно взвизгнув, Куки обмяк. Однако в тот день это избавило н е й т а от побоев. Почему ему были прекрасно известны эти слова? Прогнил, прогнил насквозь. Ты прогнил насквозь, она прогнила насквозь, прогнили, прогнили, прогнили. И с этими воспоминаниями пришла ярость. Рывком вскочив на ноги, н е й д схватил за запястье руку, в которой старик держал пистолет. Она оказалась настоящей, из плоти и крови. н е й т ее выкрутил, почувствовал, как она хрустнула. Старик вскрикнул, часто моргая, чтобы сбросить падающие на лицо капли дождя. Способны ли призраки чувствовать дождь? Можно ли сломать призраку руку? Х ты мерзавец! – прошипел Нэйт. Это ты, Нэйт? В слабом голосе Карла прозвучал призыв. Капли дождя пенились на мертвенно серых губах, и тут кости лица снова пришли в движение. Внезапно старик стал значительно моложе, таким, каким его помнил Нейт. Нейт развернул сломанную отцовскую руку к самому Карлу, приставив дуло пистолета ему к голове. Я тебя убью, о чем так долго мечтал, прорычал он сквозь стиснутые зубы. Погнил, Насквась, погнил, Насквась, развалился. И вот он здесь. Тебе нужны ответы, Нед. Ты должен увидеть. Дул пистолета, с и л о й в ж а л а с ь с т а р и к у в щеку. Нед просунул свой палец в спусковую скобу, накрыл м о т ц о в с к и й палец, который оказался вовсе не пальцем, а чем-то мягким, податливым, словно склизким ч е р в я к о м и затем надавил. Отец вскрикнул, в с е его тело на мгновение о ц е п е н е л о Темнота озарилась яркой вспышкой. Нейт услышал резкий электрический треск, запах озона ударил в ноздри ослепляя, и тут старик снова исчез. Когда отсветы молний затихли, Нейт увидел стоящего в дверях Джеда, выпучившего глаза, разинувшего рот. Какое-то время они молча т а р а щ и л и с ь друг на друга. Ты, это видел, наконец сказал Нейт. Ты тоже видел. Моего отца, правда, Джет. Я выдавил Джет этого ответа на это было достаточно. Оскалившись, Джейк поднял пистолет. Хина вскрикнула. к а л е б вскочил на ноги так стремительно, что едва не споткнулся о стул, тот опрокинулся назад. Оли поспешно бросился вперед, встав перед своими друзьями, чувствуя пульсирующий в них страх, яркий, как полная луна. Опусти пистолет, сказал он, слыша дрожь в собственном голосе. Джейк с недоуменным видом смотрел на оружие, словно у него в руке было что-то нелепое. Огурец, снежок, дилдо. И, господи, ребят, д а в а с нервы на взводе. Вали. Это же тот же самый п н е в м а пистолет, который ты видел в тот день, когда мы познакомились, когда я тебя спас от тех долбанных козлов, забыл? Что, с т р е п е н у а л с я Кали? Оля, о чем это он? Он вам ничего не рассказывал? Спросил Джей. к Заткнись, чувак! Резко повернулся к нему Кали. Я что с тобой разговаривал? И убери свой пистолет. Может быть, он и пневма, приятель. Но вид у него, как у настоящего боевого оружия, нельзя размахивать им, твою мать, и м т в о ю м а т ь и целится ь в людей. «Да я просто подумал, что все будут рады увидеть немного магии, пробормотал Джей. к Я так не могу, сказал а Хина. Не могу совладать с такой энергией. Мне уйти. Последняя фраза была произнесена так, словно у Хины еще оставались какие-то сомнения. Да, лучше уйти. Я с тобой, сказал Калиб. Все в порядке, сказал Оля, вставая перед ним. Он извинится. Правда, Джек? й Скажи, что ты был неправ. Джек й в негодовании покачал головой и презрительно усмехнулся. Не буду я ни перед кем извиняться. Этим самым пистолетом я спас тебя, Оли. Добавь немножко стали в свой хребет, пожалуйста, не заставляй меня делать это. Мысленно взмолился Оли. Кровь пульсировала в шее, в висках, в запястьях. Захлестнула тошнота. Он вспотел. Оливер отчетливо видел в хине и калибе ярости страх. Это были реальные сильные чувства. Джейк же напротив оставался чистым листом. Или даже хуже. зияющий дырой. Но он и правда спас Оливера. И Оливер перед ним в долгу ведь так? Оли, скажи ему, чтобы он уходил. Тихо произнес Калиб. Скажи, чтобы он убирался. К черту. Я, я не могу. Он правда мне помог и. м о ж н о лучше поговорить или просто забыть обо всем? К тому же погода, словно в подтверждение его слов. Ветер со всей силы надавил на ворота и они загрохотали так, что о л и в е р испугался, как бы они не вогнулись внутрь. У Калиба на лице отразилось неприкрытое разочарование. Ладно, чувак, увидимся. Он повернулся к Хине. Идем. Нужно поторопиться. Я отвезу тебя домой, пока погода окончательно не испортилась. Пожалуйста, взмолил Соли. Ребята, жми на кнопку, приятель, сказал Калиб. Какое-то мгновение Оливер думал, что ему нужно по-настоящему возмутиться. Он хотел, как капризный ребенок, топнуть ногой и сказать нет и не жать кнопку, но какой был смысл в этом? Калипхины хотят уйти. Оливер их в этом не винил. ему тоже захотелось уйти. Он все испортил и теперь это уже никак не исправить. Оливер нажал кнопку. Ворота гаража поднялись. Калипхины вышли наружу. Я просто прикалывался, наконец сказал Джейк. Заткнись, ответил Олли. И тут свет погас. Глава тридцать в а Повышенная готовность. Джет видел моего отца. Найт был в этом уверен. Он все понял по отрешенному взгляду соседа. Подтолкнув Джеда к двери, сказал: "Ты его видел. Я, Нейт, не отпирайся. Ты сам говорил, что видел разные вещи. Не пытайся убедить меня в том, что я не видел того, что видел. Не пытайся убедить меня в том, что ты сам этого не видел. Я видел, видел Карла. Затем взгляд Джеда сфокусировался и остановился на лице Нейта. Нейт, твой рот, он разбит." И как раз в этом мгновении вырубилось электричество. Щелчок х л о п о к и, следом, темнота. Привычное электрическое гудение современной жизни исчезло, и они остались вдвоем во мраке под звуки непогоды. Ветер от свиста перешел на грохот, проносящегося мимо черного поезда, затем частая барабанная дробь бушующего дождя, потом раздалось шипящее громыхание, как будто кто-то швырнул пригоршню щебенки на крышу дома. Это град, донесся голос из противоположного конца коридора. Фига. Похоже на то, сказал Джет, возвращая в свой голос снисходительно добродушные нотки. Однако голос его дрогнул, и Нейт понял, что отзывчивость это показная. Поговорим об этом. В полголоса обратился он к соседу. Потом. И тут все еще оглушенный, с раскалывающейся от боли головой Нейт резко перешел в режим повышенной готовности. Он двинулся на ощупь по коридору, ориентируясь на единственный огонек в темноте — свет телефона Фиги. Что с т р я с л о с ь донесся из кухни голос Мэнди. Нет, ответил, что все, все в порядке, просто разыгралась не погода, наверное, где-то ветер повалил с т о л п о л и с горел трансформатор. Мэдс, ты не могла бы нарыть свечи или ф о н а р ь н е д ответила, что все это еще в коробках, добавив, что знает, где именно и отправилась за свечами. Отыскав свой телефон, Нет включил там фонарик. Мы можем чем-нибудь помочь? – спросил Фига, стоящий рядом с Зоей. Нет. ответил Найт, стараясь не показывать тревоги. Его только что душил умерший отец, а какой-то бородатый извращенец стоял в лесу и наблюдал. И Джет все это видел, вроде бы. Если это действительно так, тогда дело не в голове, все реально. Но вот насколько реально? Найт рассеянно потрогал голову, ладонь стала влажной. Тут на него упал свет телефона Фиги. н е й т воскликнул а з о и "Господи, ты в е д ь в крови!" Насколько реально? Вот насколько кровь настоящая. Такого еще не бывало, чтобы призрак бил кого-то пистолетом. Или как? Все хорошо, сказал Нэт, делая вид, будто это пустяки. Ветер захлопнул дверь, и она угодила мне прямо в морду. У вас все в порядке? Они кивнули, показывая, что да. Но мог ли он сказать то же самое про себя? Нет, решил Найт, я определенно не в порядке. И в этом мгновении у него загудел телефон, как и у Фиги. А, чёрт побери, пробормотала Зои. Найт не сразу сообразил, в чем дело. Пришло сообщение о том, что в конторе сработала система сигнализации. Уверен, это из-за непогоды, сказал Фиги н е й т Точно, согласился тот. Однако по его голосу Найт понял, что последует дальше. И тем не менее правила требуют, чтобы мы проверили. Конечно, у нас там не полицейский участок, но все й ф е х р а н и т с я оружие и вещественные доказательства нельзя допустить, чтобы кто-либо воспользовался грозой, если что виноваты окажемся мы. Ну хорошо, сказал Найт, работа есть работа. Схожу за курткой. По пути к гардеробу он наткнулся в коридоре на Мэдди. Прям физически наткнулся и пришлось ловить коробку с фонарями, которую та выронила. Ой, про б о р м о т а л н а й т извини. Свет выхватил застывшее от ужаса лицо Мэди. Она попыталась скрыть охвативший ее страх, однако он был настолько сильным, что ей это не удалось. Ее дамба трещит, подумал н е й т Он прижал жену к себе. В чем дело? Да так н и в чем, Мэди о с к а л и л а с ь Вообще т о во всем. В чем именно, не знаю. Нам нужно поговорить. Да, я сам об этом думал, но сейчас я должен съездить в контору. Сработала сигнализация, и Нед погода жуткая. Ветер завывает, словно дикий зверь. Мэди была не из тех, кто беспокоится по пустякам, поэтому Нед вздрогнул, когда она добавила: Не езди. Я должен. Но все будет хорошо. Мы поедем вдвоем с Фигой. Ладно. Закрыв глаза, Мэди вздохнула. Поговорим позже. Береги себя. Непременно, заверил жену Нейт, чувствуя, как в груди туго крутится б у р а в тревоге. Под с л о в а м Мэдди в щеку он попросил пожелать спокойной ночи Оливеру от него и повторил еще раз, что все будет в порядке, потому как ну что могло случиться.